Глава 3. Когда незадачливый земляной червь высунулся из земли и его разрубили пополам, и он помер. Хотя боевым кротам, таким как Мауро, было далеко до настоящих кротов. Он уже давно успел свыкнуться с таким зрелищем. И каждый раз, когда эти существа показывались в могиле, он, по чистой случайности, разрубал их пополам. Несмотря на рутинность своего занятия, сегодня Мауро увлёкся, неожиданно для самого себя. Слегка понедоумевал, с какого это он перепугу столь воодушевленно глазеет на высохший трупик червяка, Муору, в конце концов, всё же бросил его на землю. Поскольку сегодня его заставили копать другую яму, вероятно, он всё же ошибся, принял вчерашнюю недокопанную яму за свою. К счастью, в этот раз яма предназначалась для человека обычных размеров. Однако, чем больше он углублялся, тем дальше приходилось отбрасывать рыхлую землю. В итоге это чёртово перетаскивание грязи стало занимать больше времени, чем само копание. А что до размера этой большой ямы, но ну... он успел насчитать уже четырёх разрубленных им червей. И словно считая его слабоумным, глубину, которую ему требовалось выкопать, отметили деревянной рейкой с привязанным на ней куском чёрной ткани. В соответствии с этим указателем, сегодняшнее задание составляло приблизительно 1,5 м, но Моуру заметил, что выкопал на пол ноги больше назначенного. Периодически из-за нехватки внимания он ещё и промахивался по земле, попадая лопатой по стопе. Хватит витать в облаках и сосредоточься, громко проборчал парень, решительно шлёпнув себя по голове. Как бы он ни пытался, весь день не получалось полностью сосредоточиться на поставленной задаче, или, стоит сказать, что его мысли были рассеяны отнюдь не на деле. Хотя тело двигало лопатой, разум словно ещё частично спал. К моменту, когда он закончил копать яму, солнце уже зашло. Для Моро сегодняшняя работа длилась слишком долго. Он не особо подгонял себя, ведь всё равно никто не выйдет и не похвалит его. И отношение к нему в лучшую сторону не изменится, но и халтурить не собирался, посчитал это гибным делом. Господин каторжник, услышал Моро от Дребидора, когда начал прибирать свой инвентарь. Похоже, вы только что закончили, продолжил старик, глядя на готовую яму. Ну да, вот именно, пару остеков. Он удержал это саркастичное высказывание у себя в горле, предчувствуя, что с этим безносым стариком лучше не ссориться, несколько не изменилось с их первой встречи. Я знаю, вы, вероятно, утомились, но я бы хотел, чтобы вы сейчас помогли с похоронами. О, не волнуйтесь. Нужно просто закидать землёй яму. А что до места, это там, где вы копали наканоне. Показывать не нужно? Нет, я понял, коротко ответил Моро, уходя с лопатой в руке. Ах, да, да. Однако, когда он пошёл, Доребидор криком его остановил. Как ваш предшественник, живущий на этой земле, предупрежу вас об одном: даже будучи копажником, если не хотите оказаться в одной из этих ям, что копаете, вот же воздержитесь от излишнего любопытства, чтобы тот не имел в виду, Моро не понял. Но прежде чем он успел уточнить, старик спешно затопал к особняку, двигая ногами, Моро задумался о смысле его слов. Вероятно, он прознал о том, как парень вчера плотал и выискивал пути для побега. Затем у него в голове вспыхнула вчерашняя внезапная встреча. Мели Девочка с именем Мелия из братской могилы. Если он поверит в сказанные ею слова, то она окажется местным хранителем могил. Однако Моору плохо себе представлял обязанности, возложенные на хранителя могил. Что до копания ям, то этим занимается он. Осмотрителями этого кладбища выступали люди в особняке, Дорибидор и другие. Если пуститься в размышления, то хранитель могил мог отвечать за охрану кладбища от воров или людей, пытающихся украсть содержимое гробов. Но даже если он мог в это поверить, В его глазах она никак не годилась для такой работы, связанной с насилием. И хотя её слова и манера речи казались чем-то не от мира сего, с точки зрения Мууру она была довольно нормальной, всего лишь беспомощной девочкой, если забыть про внешность, которую едва ли можно было назвать обычной. В любом случае, даже этой ночью она должна осматривать кладбище. Каждую ночь девочка патрулирует это место или занимается чем-то ещё. И это что-то ему обязательно нужно учесть в будущем плане побега по этой причине Моро пошёл проверить, объявилось ли там мели или нет. На по мере движения вглубь кладбища он увидел собравшихся вдали людей. Вокруг ямы, что Моро копал до вчерашнего дня, собралось множество мужчин. Наверное, устраивают похороны. Однако со стороны это не походило ни на какое огрустное событие. Хоть это и были похороны, Моро не чувствовал ни капли печали, которая естественно для подобного рода мероприятий, события, лишённые стенаний или плача. Когда он попытался подойти ближе, то увидел, что люди носят траурные одежды: чёрные костюмы и пальто. Лица их скрывали выкрашенные в белый цвет маски, за исключением глаз, видневшихся сквозь невидимые щели. Белые маски не отображали совершенно никаких эмоций. Очень уж они походили на маски смерти. И хотя телосложением люди сильно различались, маски были одинаковые. Что это за сбор? Они явно не проводят на кладбище бал-маскарад, подумал Моро. Конечно, мальчик Крот ни разу не посещал такие встречи. Может, это плохие манеры показывать своё лицо или типа того, хотя их цели казались ему очень подозрительными. Парень слегка поклонился людям, явно заметившим его приближение. И вот тогда он приметил кое-что странное. В центре гигантской могилы, в которой его вчера чуть не похоронила та девчонка, теперь лежала голова гигантского зверя. Когда он впервые посмотрел у могилу, парень не смог точно сказать, на что он смотрит. Ещё бы. Что бы это ни было, оно выходило за рамки привычного. Он поспешил протереть глаза, моля о том, чтобы увиденное им оказалось галлюцинацией. Затем он снова открыл веки. В гигантских глазах этого существа, размер головы которого был с человека, он мог увидеть отражение своего лица. Больше не осталось сомнений. Погребённое в могиле нечто определённо являлось головой здоровенного монстра, пришедшего из иного мира. Нет, если сказать точнее... Это был непомерно огромный монстр, состоящий исключительно из головы. И ещё труднее было поверить в то, что под челюстью плотно заросшей шерстью, в том месте, где у человека находилась шея, у существа росло что-то похожее на тело ящерицы. По сравнению с чудовищной головой, тело было смехотворно маленьким, но даже так оно обладало крепкими мышцами и грозными на вид когтями. Тело существа было утыкано колоподобными копьями, а челюсти и бока стянуты колёчной проволокой монстр совершенно не мог двинуться, и всё равно от одного взгляда на него Моуро преисполнился сверхъестественным страхом. Он не думал, что это существо на самом деле умерло. Даже сейчас ему казалось, что стоит потом слегка ослабнуть, как оно тут же набросится на него. Из его горла раздался странный звук, но в итоге Моуро смог вернуть самообладание. Тело покрылось холодным потом, а лицо стало горячим, словно загорелось. Его колени задрожали, как и всё его тело. Он не знал, на что смотрит, но понимал, нормальные люди с такими невероятно опасными созданиями обычно не сталкиваются. В поисках помощи он оглядел людей по периметру. Но люди в масках, выстроившиеся в линию, будто закрылись тёмным стеклом, не дающим ему встретиться с ними глазами. Один мужчина сделал из линии шаг вперёд и приблизился к парню. "Ну, берись за дело", скомандовал приглушённый голос из-за маски. Не понимая, что мужчина имеет в виду, Моору растерянно на него уставился. Потом он вспомнил, что в левой руке крепко сжимает лопату. «Быстрее!» – раздраженно сказал низкорослый человек в маске. «Поспеши и закопай его!» и Юный каторник заколебался, стоя на краю ямы. Ему почудилось, будто он стоит у входа в ад. «Быстрее!» – повторял мужчина в маске. «Быстрее! Быстрее!» Моору вогнал лопату в кучу грязи, которую недавно выкопал, и принялся бешено закидывать ее в яму. Он не видел своих рук и тела. Единственным, что он видел, был тот изувеченный монстр. Что? Что это такое? Что это за штука? Мальчик Крот не слышал, чтобы нечто подобное существовало не только в сказках. Оно обладало искажёнными, извращёнными формами, игнорирующими законы и стандарты этого мира. Например, такая пасть могла за один укус отхватить голову человеку вроде Муора. Боть создание хоть в 10 раз менее отвратительным, оно всё равно приводило бы парня в священный ужас. И наверняка с радостью насладилось бы его мясом. Хотя парень всего лишь повторял движения, к которым должен был уже привыкнуть. Он сам не заметил, как у него сбилось дыхание. Пока он делал частые прерывистые вдохи, словно некая сила овладела его рукой, и та продолжала двигаться. В глазах монстра нельзя было различить ни белка, ни зрачка, лишь только тусклый цвет желчи. Но больше всего внимание привлекали мелкие глаза, расположенные рядом с большими. И теперь парень почувствовал, что эти глаза следят за ним, все до единого. На половину окоченев он продолжал работать. Когда Моуро вывалил последнюю лопату, состояние поверхности свиду почти не отличалось от окружающей земли. Никто никогда и не подумает, что тут похоронен подобный монстр. Внезапно кладбище, на котором он находился, словно раздвинуло свои границы. Не может быть. Здесь похоронены только такие существа. Под этими надгробными камнями лежат лишь трупы этих чудовищ? Хотя его голова наполнилась устрашающими вопросами, вряд ли кто-то будет на них отвечать. Один из группы людей в масках направился к тому месту, где Моро закопал гигантское нечто, чья голова превосходила голову этого мужчины в два раза. Мужчина установил надгробный камень в форме креста, что нёс на плече. И в тот же момент парень почувствовал стон исходящие из-под земли. Не похоже, что люди в масках собирались прочесть молитву или сделать подношение монстру. Они молча смотрели, как заканчивают ставить надгробный камень, и как только с этим было покончено, ушли. Моро услышал слабо различимые звуки выхлопов, исходящие от большого грузовика где-то у входа на кладбище. Но звук быстро растворился. Остаял юноша в одиночестве, смотреть на землю тем же ошалелым взглядом, что и во время выкапывания этой ямы. Хоть он и чувствовал себя попавшим в ночной кошмар, но никак не мог от него пробудиться, сколько бы времени ни прошло. Это всё на самом деле, всё это. Моро был нужен кто-то, кто -то, то похлопал бы его по плечу и сказал, что всё это всего лишь шутка. Но прошло днём хоть до захода солнца, никто не появится. Его голова кипела, совершенно не в состоянии о чём-либо думать. Если он пытался подумать спокойно, то приходил к мысли, что такого монстра просто не могло существовать. Ага, вот именно. Наверное, мне нужно попробовать это раскопать. Если он раскопает яму, оттуда точно ничто не вылезет. Это была всего лишь галлюцинация, да и только. Парень подобрал лопату и вогнал её в землю. Однако, стоило ему поднять первую кучку почвы, как его рука остановилась, а настрой поутих. Если бы он попытался передать это словами, то сказал бы, что испытывает противоречивые чувства. Неважно, что здесь похоронено. Когда стемнеет, я ничего там внизу не разгляжу. Сила стала покидать его руки, хватка ослабеть, и земля с лопаты скатилась обратно на могилу. Должен ли я вернуться туда? Моро услышал скрежет собственных зубов. По ики назад он каторжник. Это здесь его заключили, приговорили к рабскому труду. Он не сможет покинуть это место. И даже если бы мог, возвращаться ему некуда парень прикинул, что полосгневшая оббившая стояла с кроватью было единственным, что могло ему предложить кладбище. Но кроме того, куда он на самом деле может пойти?